Издательство Бомбора. Океан книг. Питер богасян Джеймс Линдси. Искусство продуктивного холивара. Как склонять оппонента на свою сторону даже в самом безнадежном споре. Когда разговоры кажутся невозможными. Эта книга о том, как выстраивать эффективное общение с людьми, чьи взгляды радикально отличаются от ваших. Мы живем в эпохе, когда люди разделены своими поляризованными мнениями, и мы почти разучились разговаривать друг с другом. Последствия такого поведения ужасающи. Мало-помалу мы начинаем бояться говорить открыто и честно, становимся неспособными решать общие проблемы и со временем теряем друзей. Трудный разговор. Почти 20 лет назад один из авторов книги, Питер, обсуждал позитивную дискриминацию со своей коллегой, белой женщиной, считающей себя либералом. Примечание. Позитивная дискриминация включает в себя меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий для определенных групп населения, которые применяются для достижения равенства в должностях, образования доходах для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций. Конец примечания. Как всегда бывает с разговорами на спорную тему, их диалог быстро накалился. Затем, как это обычно происходит в подобных ситуациях, вскоре после начала все быстро пошло под откос. Теперь давайте посмотрим, что же случилось. «Вы продолжаете отрицать, что позитивная дискриминация — это честно», сказала коллега. «Да, потому что это не так», — ответил богасян По отношению к кому это честно? Я вам уже говорила. По отношению, например, к традиционно-маргинальным группам, таким как афроамериканцы. Изначально их жизнь строилась на недостатке всего. У них не было таких возможностей, как у нас с вами. Но почему из-за этого мы должны искусственно создавать результаты такой жизни и давать этим группам привилегии? Вы говорите, как заезженная пластинка, раздраженно отмечает женщина. Мы должны делать это, потому что они американцы и заслуживают лучшего. Вы не понимаете, потому что никогда в жизни не сталкивались с подобными трудностями. Вы учились в хороших школах и никогда не имели дела даже с малой таликой того, с чем они сталкиваются ежедневно». «Допустим, вы правы», — согласился Богосян. «Я так не думаю, но предположим, что это так». Какие у вас есть доказательства того, что позитивная дискриминация — это способ исправить прошлую несправедливость? Нет у меня никаких доказательств. Это просто то, что нужно сделать. Итак, у вас нет никаких доказательств. Вы свято верите во что-то, чему нет никаких доказательств. Вы меня не слушаете. Напротив, я очень внимателен. Я пытаюсь понять, как можно так сильно верить в то, что не имеет доказательств. Как вы думаете? «Афроамериканцам лучше с Кларенсом Томасом?» Примечание. Кларенс Томас, американский юрист, судья Верховного Суда США с 1991 года, является вторым афроамериканцем в Верховном Суде, считается самым консервативным судьей Верховного Суда США за последние десятилетия. Конец примечания. Как вы считаете, хорошо, что он стал судьей Верховного Суда? Или афроамериканцам Было бы лучше с либеральным белым мужчиной. «Вы?» — ругательство. «Меня раздражаете. Серьезно. Не могу поверить, что вы преподаватель». «Мне жаль, что вы так думаете. Может быть, если бы вы умели лучше защищать свои убеждения, то не были бы так раздражены тем, что кто-то задает вам провокационные вопросы», — ответил богасян «Чему вы учите своих студентов?» «Вы не мой студент. И не расстраивайтесь так сильно». «Вы просто козел! С меня хватит!» Она была права, Питер не слушал ее. В этом коротком обмене репликами он перебивал ее, использовал «но» в ответах на ее заявление, вероятно, это было наименее неправильным из его поступков, сменял темы и не отвечал на ее вопросы. «Он был так сосредоточен на победе!» и на том, как бы смутить коллегу интеллектуально, что разрушил разговор и пресек все возможные варианты для будущего продуктивного обмена. В итоге женщина прекратила разговор, однако ей следовало сделать это гораздо раньше. Разговоры между людьми, чьи взгляды на религию, политику и ценности кардинально отличаются, всегда были необычайно сложными. С этой точки зрения разговор между Питером и его коллегой в любом случае не протекал бы ровно. Но он также мог пройти и не настолько плохо. Существуют хорошие и плохие способы вести разговоры с людьми, которые придерживаются радикально разных убеждений. И благоприятный исход такого напряженного диалога можно не только представить, но и достичь. Но поскольку наша нынешняя культурная среда глубоко поляризована, Продуктивно общаться через эту пропасть еще труднее, чем обычно. С тех пор, как этот диалог состоялся, прошло почти 20 лет, и раскол между сторонниками различных точек зрения только углубился. Теперь людям еще труднее общаться с другими людьми, которые придерживаются совершенно разных взглядов. Пререкания и недобросовестность кажутся бесконечными. Либералы выступают против консерваторов. Религиозные люди против атеистов, демократы против республиканцев в Соединенных Штатах. это секта против другой, какая-то идентификационная группа против другой или против всех, и озлобленные, реакционные и радикальные окраины против сбитого с толку и истощенного центра. Несмотря на эти и многие другие различия, люди изо всех сил пытаются говорить друг с другом. Стороны были выбраны, защитные границы очерчены. В этом пространстве мало кто знает, как разговаривать с другой стороной, и для многих оппонент в споре представляет собой экзистенциальную угрозу, то есть условный враг угрожает самому существованию всех остальных. И кажется, что нет ни решения этого конфликта, ни выхода из него. Мы даже не знаем, как справляться с разногласиями за семейными обедами, и все же у нас возникают горячие споры со знакомыми и в социальных сетях. Многие люди справляются с этой угрозой, прячась и игнорируя необходимость вступать в спор. Это прекрасно, и в определенных обстоятельствах такое поведение может быть даже правильным. Однако это решение, которое можно применять лишь от случая к случаю. Поэтому очень важно научиться вести эти трудные, иногда кажущиеся невозможными, Разговоры. Что такое невозможный разговор? Невозможными разговорами мы называем диалоги, которые кажутся бесполезными. Причиной, по которой мы признаем разговор сложным, может стать необходимость преодолевать пропасть разногласий в идеях, убеждениях, морали, политике или мировоззрении. При этом мы не имеем в виду обмены репликами, которые происходят в ситуациях, когда некоторые люди абсолютно не желают говорить с вами. Подобные экстремальные примеры, особенно если они сопровождаются угрозами или насилием, это не то, что мы подразумеваем под невозможными разговорами. Сюда же не относятся и ситуации, когда люди непреклонны в своем отказе говорить или даже слушать. Когда кто-то отказывается говорить с вами, то никакого разговора быть не может. Ни одна книга не научит вас, как заставить кого-то разговаривать, если человек наотрез не хочет делать этого. Эти обстоятельства, однако, исключительно редки. Многие не против вступить в диалог в большинстве случаев. Хотя продуктивные дискуссии с людьми, которые придерживаются убеждений, радикально отличающихся от ваших, могут быть чрезвычайно трудными, они абсолютно невозможны только в крайних случаях. Обычно, чем больше человек вкладывается в свои убеждения, тем больше он хочет говорить о них. Трудность в этих случаях заключается не в том, чтобы заставить кого-то говорить с вами. Дело в том, что процесс обмена мнениями, когда каждый говорит и слушает, кажется безнадежным. А все потому, что человек, напротив, не может говорить с вами на равных, а старается попросту навязать свою точку зрения. В таких случаях на вас смотрят как на сосуд, в который можно влить идеи, или как на оппонента, с которым нужно вступить в спор и победить. Книга «Искусство продуктивного холивара» научит вас, как вести беседы с людьми, которые открыты к обсуждению, даже несмотря на то, что эти люди и сами разговоры кажутся невозможными. Может быть, вы признаете диалог сложным, потому что ваш оппонент злится, или ваши политические разногласия кажутся настолько глубокими, что цивилизованная дискуссия кажется невозможной. Но если кто-то хочет говорить с вами, даже если он экстремист, убежденный верующий или ярый политический сторонник, эта книга научит вас, как эффективно общаться с каждым из них. Само собой, гораздо проще не вступать в разговоры с теми, кто придерживается иных взглядов. Но вы не сможете всегда избегать таких диалогов. Кто-то может подойти и заговорить с вами. Вы можете оказаться в ловушке в разговоре с друзьями или семьей, когда речь зайдет о религии или политике. Или тема может показаться слишком важной, чтобы так просто отказываться от обсуждения. Когда вы оказываетесь в таких ситуациях, гораздо лучше знать, как ориентироваться, чем действовать наугад. Эта книга даст вам возможность вести такие разговоры, даже когда атмосфера в них будет накаляться. Это даст вам возможность выбора. Зачем вести невозможные разговоры? По своей сути, книга «Искусство продуктивного холивара» содержит информацию о том, как говорить с людьми, имеющими другие взгляды. Помните, мнения и позиции других людей важны в равной степени, как и ваши. Если вы считаете, что на улице холодно, вам захочется надеть куртку, потому что вы верите, что она согреет вас. Так же и с моральными и политическими убеждениями. Если вы верите, что иностранные захватчики крадут наши рабочие места — насилуют и убивают наших граждан, вы с большей вероятностью проголосуете за сильного человека, который пообещает запечатать границы и обеспечить нашу безопасность. И если вы верите, что ваши политические оппоненты хотят открыть границы, вы с еще большей вероятностью проголосуете соответствующим образом. Если вы верите, что фашисты повсюду и находятся на грани захвата власти, вы, скорее всего, проникнетесь призывами тех, кто выступает за насилие путем избиения нацистов. Убеждения имеют значение, потому что люди действуют в соответствии со своими убеждениями, причем независимо от того, истинны они или нет, а ошибаться гораздо легче, чем быть правым. Убеждения также могут меняться существуют правильные и неправильные способы изменить их. Разговор — это хороший способ, сила — плохой, по всем очевидным причинам, к тому же совершенно неэффективный. Независимо от того, что диктуют людям их отчаяние, они никогда не изменят свои взгляды просто потому, что ненавидящие их люди надавали им по голове. Почти во всех случаях, Лучший способ воздействовать на чужие убеждения — провести открытый разговор. Это происходит потому, что разговор — это что-то, сделанное вместе с кем-то. Корень английского слова «conversation» происходит от латинского слова «con», которое означает «с». Только обсуждение может быть мягким и эффективным вмешательством в убеждения людей. Разговор по своей сути является совместным действием двух и более людей, и он создает возможность для участников пересмотреть свои взгляды. Таким образом, разговор потенциально может изменить то, как люди действуют и за кого голосуют. На самом деле беседа дает вам возможность пересмотреть то, во что вы верите, и изменить то, как вы действуете и за кого голосуете. Что можно сделать? Мы считаем, что каждому из нас следует относиться к умению вести невозможные разговоры как к навыку, которым нужно овладеть. Не бойтесь высказывать свое мнение, не бойтесь разногласий, не стесняйтесь задавать вопросы. В такие моменты люди просыпаются и осознают, что существует политический капитал, который можно приобрести, дружба, которую можно создать, Понимание, которое можно получить, и интеллектуальная целостность, которую можно использовать, осмысленно вовлекая других и даже сталкивая моральные ценности. Вы можете стать частью этого ренессанса. Для этого вам всего лишь нужно изучить, как продуктивно вовлекать людей в разговоры. Причем делать это таким способом, чтобы люди ощущали меньшую нужду уходить в оборону и не так агрессивно придерживаться своих ценностей. Вы можете достичь этого, используя проверенные, основанные на фактических данных методы, подобные тем, которые описаны в этой книге. Мы объясним, как создать продуктивный диалог из того, что в противном случае могло бы стать дуэльным противостоянием полным нравоучений. Мы предлагаем реагировать на требования собеседников слушать и верить своим вниманием и пониманием, а затем вы сможете посеять в их головах сомнения. Мы знаем, что это сработает, потому что вели бесчисленные беседы с фанатиками, преступниками, религиозными сектантами и экстремистами всех мастей. Питер провел свое докторское исследование в тюремной системе штата Орегон, беседуя с преступниками о некоторых из самых трудных вопросов жизни. Затем он развил эти методы в бесконечных беседах с жесткими религиозными сторонниками. Джеймс развивал идеи для своих книг и статей, участвуя в длительных беседах с людьми, которые придерживаются радикально различных взглядов на политику, мораль и религию. Эта книга — кульминация наших обширных исследований и жизненного опыта общения с людьми, которые утверждают, что непоколебимы в своих убеждениях. В нашем сильно поляризованном обществе, пока мы стараемся справляться с растущими требованиями революционной экономики социальных сетей, невозможные разговоры неизбежны. Таким образом, вы не должны надеяться, что сможете избежать неудобных диалогов. Вы также не должны прятаться в тени когда сталкиваетесь с убеждениями, отличными от ваших. Вы должны увидеть в таких разговорах возможность и воспользоваться ей. Изучите, что вам нужно сделать, чтобы услышать мнение другого и быть услышанным. Выходите из спячки, высказывайте свое мнение, но говорите мудро. Книга «Искусство продуктивного холивара» предлагает решение проблем робости неучтивости, страха и недоверия, которые портят наш разговорный ландшафт. Чего ожидать и как использовать эту книгу? Книга «Искусство продуктивного холивара» содержит в себе 37 техник, взятых из лучших, наиболее эффективных исследований в области прикладной эпистемологии, профессиональных переговоров об освобождении заложников, выхода из культа, субдисциплин психологии и многого другого. Ее формат максимально прост для понимания. Техники собраны в кластеры в зависимости от сложности их применения. Фундаментальные, глава 2. Начальные, глава 3. средней сложности, глава 4. Продвинутые, глава 5. Экспертные, глава 6. И техники уровня мастера, глава 7. Некоторые техники научат вас вмешиваться в чужие познания, вселять сомнения и помогать людям становиться более открытыми для переосмысления своих убеждений. Другие техники ориентированы на поиск истины. Некоторые представляют собой просто хорошие советы. Все они дают вам возможность говорить с людьми, которые имеют радикально отличающиеся политические, моральные и социальные мировоззрения вне зависимости от целей общения. Мы прописали и упростили для вас разговорные шаблоны. В них нет никакой ерунды. Мы включили именно то, что вам нужно, чтобы немедленно начать вести эффективные разговоры, несмотря на пропасть между вами и оппонентом. И если вы заинтересованы в изучении литературы, обширные сноски в конце книги содержат информацию о соответствующих исследованиях. Однако, чтобы добиться успеха, знакомиться с каждым из них совершенно не обязательно. Вы можете быть столь же эффективны, не прочитав всего списка литературы. Но если вам хочется углубиться в более подробное объяснение того, почему наши методы работают, именно с них и нужно начать. Многие разделы также включают в себя зарисовки реальных разговоров. Из них вы узнаете, как включить новые навыки и техники в обсуждении, не ощущая при этом неестественности, словно вы изо всех сил пытаетесь продать человеку какую-то идею. Некоторые разделы также содержат краткие истории с реальными ошибками, которые мы совершили. С их помощью мы надеемся показать, насколько ценными могли бы быть наши знания в тот момент. Мы советуем вам не торопиться и потратить достаточно времени на изучение каждой главы, прежде чем переходить к следующей. Главы с более сложными техниками базируются на предыдущих, более легких. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам слушать эту книгу последовательно и не забегать вперед. Чтобы наилучшим образом использовать то, что описано в книге, параллельно прослушиванию введите реальные разговоры лицом к лицу. В них вы сможете практиковать методы, которые изучаете глава за главой, прежде чем переходить к следующему. Уделите особое внимание второй и третьей главам. Скорее всего, после их прослушивания вы будете думать, что уже освоили техники, упомянутые в них. На самом деле... Эти главы содержат незаменимые инструменты, от которых зависит успех использования более продвинутых методов стратегии подходов. Наконец, мы верим, что в данный момент человечество вступает в новую эру. В эру, где эффективные разговоры с вражеским лагерем обретают все большую ценность. Людям все больше и больше надоедает невозможность поговорить с другими на спорные темы и постоянный стресс при высказывании своего мнения. Эта книга для тех, кто уже сыт по горло этими проблемами. Хватит обзываться, хватит осуждать, хватит проявлять враждебность. Книга содержит в себе полный набор инструментов, которые позволят вам взять на себя ответственность за свои разговоры. Вы узнаете, как проникнуть в чье-то мышление и помочь оппоненту изменить собственное мнение, а также поймете, как совместно искать истину, даже в разговоре со сторонниками жестких мер и идеологами. Диалоги, в которых собеседники остаются вежливыми, дают нам силы. С их помощью возможно влиять даже на самые стойкие умы, несмотря на глубокую пропасть между вашими взглядами. Вот инструменты, которые мы вам предлагаем.